359. Июль 16. -е. Хорошо, когда, просматривая свою прошлую жизнь, человек может не стыдиться ничем из того, что он совершил, ни перед собой самим, ни перед людьми. Прошлое, нехорошее прошлое может быть совершенно изжито, но даже шелуха кармы вызывает особую ярость темных. Что ж тогда говорить о том, что не изжито? Тьма стремится овладеть своим настоянием то есть теми, кто не изжил язвы духа, и увлечь их в свои сферы. Темный магнетизм очень силен, и действует он на грубые, неизжитые склонности влечения в существе человека. Переход нечистых, порочных, злых людей в тонкий мир их устрашает, и пребывание для них в нем тяжко. Нужная подготовка к переходу заключается в очищении сознания и освобождении его от всякого ссора. Это сделать не так уж просто. Одного желания недостаточно.